Глава двенадцатая До утра я доспала к своему облегчению спокойно, но разбудила меня беляна топотом и бормотанием. Разлепив веки, я увидела, как она торопливо спускается по ступенькам. Заметив, что я проснулась, ясновидица всплеснула руками и выдохнула, спрыгнув с последней ступеньки на пол. «Еся! Проснулась!» «Отлично! Как ты себя чувствуешь?» «Слушай, как тебе мое платье?» «Не слишком вычурное, а?» Она покрутилась вокруг себя, я села в постели и сонно потянулась. Голубое платье наесть навидится, красиво облегает фигуру. Белые вставки под грудью приподнимают ее, а вырез опускается чуть ниже, чем себе позволила бы и я. Низ солнцем, и оборка дерзко взлетает при каждом шаге. Я потерла глаз и спросила сквозь зевок: Это ты куда такая красивая собралась? Как куда? — удивилась Беля и приподняла края юбочки. — На занятия. — Что-то мне подсказывает, — заметила я, нехотя вылезая из кровати, — что твое платье совсем не для учебы надето. Беля подскочила к зеркалу и поправила перед ним вырез. — Ну как сказать, никто ведь не запрещает быть красивой во время учебы, — непринужденно произнесла она. — Лучше скажи, что нарядилась для Руслана, — усмехнулась я и прошла к поилке. «А если и так?» — отозвалась Беля, пожимая плечами. «То, что между Беляной и Русланом искрит, я заметила сразу, хотя и не без помощи Рыси. Но сейчас моя соседка, похоже, увлеклась не на шутку. На мой взгляд, слишком». Прополоскав рот, я проговорила. «Не то чтобы я разбираюсь в парнях, но, может, не стоит так открыто показывать, как сильно он тебе нравится?» Беля покривилась. «Кто бы говорил?» «Не поняла». Удивилась я и обернулась к ней. Беля все еще делает вид, что поправляет перед зеркалом платье. «А разве ни с кем не ты заигрываешь?» «Я? Заигрываю? Беляна. Два этих слова стоят на противоположных полюсах», с изумлением ответила я. Но Беляна покосилась на меня и покивала с таким видом, будто уже все для себя решила. «Ага, конечно. Наверняка есть кто-то. Но только попробуй заглядываться на моего Руслана». А то я знаю, как подружки уводят друг у друга парней. Не думай даже. Поняла? Я даже не собиралась, изумилась я, с трудом веря, что Беля сама могла дойти до таких странных выводов, учитывая мои навыки общения с парнями. Рыся, которая к этому моменту тоже проснулась, и, спрыгнув с кровати, подошла к нам, зевнула во всю зубастую пасть и проговорила. «Не забывайте, сударыни, в академии на первом месте. У вас должна стоять учеба, а не шуры-муры с сударями». Беляна поморщилась. «Одно другому не мешает. И вообще, я уехала так далеко не для того, чтобы меня воспитывала кошка». Рыся пожала плечиками и отозвалась. «В целом, мне все равно, что там с тобой будет. Я союзник Есений, а не твой». «Вот и не лезь». «Но не забывайся». Пригрозила рысь, сменив тон с мягкого кошачьего на суровый тигриный. Грубить я не позволю. Как и втягивать моего человека в сомнительные мероприятия. Нервно передернув плечами, Беля пробурчала. Ясно, ясно, не собираюсь я никого никуда втягивать. Какие вы зануды! Пойду на завтрак, пока вы не утопили меня в своей душности. Развернувшись и с прямой спиной, направилась к выходу, а мы с рысьей переглянулись. «Чего это с ней?» — шепнула я кошке. Рыся ответила, облизнув лапку. «Как по мне, это вопиющая невоспитанность». Беляна всегда активная и подвижная, но сегодня она сама не своя. За пять минут ее перекинуло от веселья к раздражению, а такого за ней не замечалось. Здесь что-то не так. «На мой взгляд, ты просто пытаешься ее оправдать», — сказала кошка. Дверь после ухода Беляны осталась демонстративно открытой, и из нее виднелась дверь противоположной комнаты. «Нет», — подумав в пару мгновений, произнесла я, — «с Беляной что-то не то». На завтраке в столовой Беляну я не нашла. Пришлось сесть одной за стол в окружении тарелки с сырниками и чашки ароматного чая. Руслан тоже не появился, зато когда я начала поливать сырники вишневым вареньем, ко мне за стол опустился в горе свет. Вздрогнув, я схватилась за вилку и проговорила решительно. «Слушай, если ты снова собираешься нести этот бред про подогреть...» И... Рыжий прервал мой поток слов, вскинув ладони в мирном жесте. «Погоди, погоди, сестрица! Я хочу извиниться!» Кошка, которая сидела на стуле рядом и от солнечных лучей, с благородным интересом повернула голову, а я произнесла. «Ну-ка!» свет выдохнул. «Слушай, я понимаю, как вчера выглядело мое появление. До меня не сразу дошло. Просто... что? Просто у нас в душевых закончилось мыло. А у меня не то чтобы большой достаток и своего нет. Так что пошел купаться в соседний пролет. «Оу. И я буду признателен, если ты не станешь распространяться о том, что я не из богатеньких. Ты же умница, сестрейца. Надеюсь. Ну и вы, Рыся, тоже». «Умница» прозвучала ласково и почти по -отечески. Комплиментами я по жизни обделена, и меня моментально бросило в жар, а щеки потеплели. Не зная, куда деть взгляд, я накинулась на сырники, набивая ими щеки. Рыся, видимую панику, пришла на помощь. «Спасибо за приятные слова», — сказала она. «Но не могли бы вы пояснить, что происходит? Я, например, не в курсе». Покрывшись розовыми пятнами, свет рассказал кошке о нашей ночной встрече. Пока я в панике уминала сырники, Рыся с серьезным вниманием выслушала Рыжего, а когда он закончил, заключила. — Сударь, вас совершенно не обучали манерам". Что есть, то есть, — со вздохом согласился Рыжий. — Я из очень простой семьи, но я правда не хотел напугать. Сырники у меня кончились, пришлось проглотить непомерно большой комок пищи, который болезненно прошел по пищеводу в желудок и произнести. Но получилось жутковато. «Я растерялся», — признался он. «По тебе было незаметно». «Но это правда. А когда появился Навник, я вообще опешил». «Мне пришлось согласиться». «Я тоже. И когда ты меня схватил за плечо в том числе...» «Было страшно». «Зачем ты это сделал?» Взгляд горе света смущенно опустился к столу. Он сунул руку под столешницу и выложил на нее небольшую коробочку. «Вот». «Что это?» — не поняла я. Губы рыжего тронула робкая улыбка. Он ответил. «Свет мой зеркальце, скажи. Ты сказала, что тебе его не выдали. Вот я исходил на склад и взял на твое имя сестрица». Теперь настала моя очередь снова смутиться, что я и сделала, вспыхнув до самой макушки. «Ты для меня это сделал?» — неловко пробормотала я. «Ну, как-то так». Э -э, «Спасибо». Повисла неловкая пауза, в которой я лихорадочно искала, что сказать. Но нужные слова никак не приходили. Пока горе свет опускал взгляд к столу, я украдкой его рассматривала. Крепкий, с дружелюбной улыбкой. «Немного странноватый, хотя кто не странноватый в этой академии?» Прислушавшись к своим ощущениям, я попыталась найти нужные слова. «Слушай», — прервала я затянувшуюся паузу. «Прости за то, что я так среагировала. Мне очень непривычно, когда парни проявляют обо мне заботу. А в магических делах я вообще новенькая, и у меня голова кругом». По губам горе света скользнула теплая улыбка. Могу тебя понять. Моя сестра только пошла в колледж магии. Даже с учетом того, что ею она занимается с трех лет, и то в шоке от всего. Представляю, каково тебе. Значит, мир, да? Улыбка Рыжего стала шире. Он поднял на меня голубые очи со словами. Да, конечно. Мы не ссорились. Но я рад, что все разъяснилось, сестрица. Не хочу, чтобы ты думала, что я какой-нибудь псих. «Кстати, а ты хорошо знакома с брюнеткой на твоей специализации?» «Ты имеешь в виду Ель?» «О, так значит, ее зовут Ель», — мечтательно проговорил Свет Я хмыкнула. «Не уверена, что при близком знакомстве она тебе понравится». «Это зависит от степени близости», — сверкнув глазами, ответил Рыжий. Я прикинула, стоит ли высказывать свое мнение о Еле дальше или позволить ему познакомиться и самому сделать выводы, но заняться этим основательно мне не удалось, потому что за спиной прозвучал знакомый голос, который мне не хотелось бы слышать. «Так, и почему ты спокойно ешь? Когда будешь возвращать мне 200 кун?» свет с непониманием посмотрел на меня, и я обреченно закатила глаза и покачала головой, после чего развернулась лицом к Василисе. «И тебе доброе утро!» Произнесла я в повороте и запнулась, потому что в этот раз она пришла не только со своими подружками, но и в компании брюнета с выбритыми висками. Остальные волосы убраны в высокий хвостик, пеньковая рубашка и штаны, и на нем сидят туго парень крепкий и с наглым взглядом. Меня он оглядел пренебрежительно и приобнял Василису за талию. «Вот это, что ли, испортило тебе блузку?» спросил он ее. «И она за это заплатит». Сквозь лосявую улыбку ответила Василиса и демонстративно чмокнула полубритого в щеку. «Она симпатичная!» — заметил парень, и я похолодела, когда Василиса послала мне такой бешеный взгляд, что должен был превратить меня в пепел. «Симпатичнее меня?» — требовательно поинтересовалась она. Парень провел пальцами по ее волосам и произнес. «Ну что ты? Ты у меня сама звезда небесная!» На сам кратко еще раз осмотрел меня. На губах мелькнула неоднозначная улыбка, а в глазах сверкнуло то, что сверкает у всех парней, которые слишком долго разглядывают девушку. «Да, может, ну ее, твою блузку, я тебе новую куплю», — предложил он. Василиса категорично замотала головой. «И спустить такое с рук, чтобы другие думали, будто им тоже так можно». «Ну нет, мой милый град, я покажу этой курице, что такое уважение!» Шагнув ко мне, Василиса протянула руку, ее пальцы заискрились с небольшими молниями, которые рисковали быстро увеличиться. Мне пришлось резко подняться и отшатнуться, выставив перед собой ладони со словами. «Эй, полегче, давай не будем опять устраивать драку!» «Легко?» — хмыкнула Василиса. «Две стекун, и мы в расчете!» Я не буду платить, у меня их нет. Тогда только физическая расправа, констатировала она и подняла ладонь, в которой завертелся силовой шар белесого цвета, полубритый, которого она назвала градом. С сомнением произнес: Васюль, может, не надо? Надо, град, надо. Или ты все еще думаешь, что она симпатичная? Ревниво спросила Василиса. Град вытянул губы и просюсюкал. «Ну не начинай, сладкая моя, ты во раз лучше и купишь мне блузку». Надув щеки отозвалась медовая блондинка. «Куплю». «Но проучить ее надо», — решительно заключила Василиса и вскинула руку, готовая швырнуть в меня силовой шар, от которого я не представляю, как защититься. В этот момент проснулась рыся. Ее глаза вспыхнули, как два желтых фонаря, шерсть встала дыбом, и кошка сиганула вперед между мной и Василисой, стремительно увеличиваясь в размерах. Через несколько мгновений она выросла до размеров быка, растолкав стулья и столы. Ее спина выгнулась дугой, пасть оскалилась, и рыся угрожающе нависла над Василисой. В отличие от меня, та испуганной не выглядела, только отошла вместе с градом на несколько шагов назад, прокручивая... Силовой шар в ладони. «Снова прячешься за спину своего союзника?» окликнула она меня. «Так и знала, ты не только курица, но и трусиха, трусливая курица!» В груди что-то противно шевельнулось, потому что Василиса сказала правду, а правда — это единственное, что может вызвать эмоции. В порыве злости на себя я выкрикнула. «Я тебя не боюсь!» Да? «Тогда выходи из окошки!» — насмешливо отозвалась Василиса. Сердце зашлось в быстром ритме, спина и ладони взмокли. Страх быть опозоренной смешался со страхом перед пятикурсницей, которая с легкостью размажет меня по полу. Сцепив зубы, я решительно сжала пальцы, но на плечо опустилась теплая ладонь. «Есения, сестрица, не надо, она тебя провоцирует», — проговорил Горисвет. «Я знаю, она пятикурсница». — продолжил уговаривать меня он. — Это не Смеянова. У нее очень сильная магия света. — Если я отступлю сейчас, то она всегда будет меня донимать. — Хочешь, я за тебя заплачу? — предложил рыжий. Я помотала головой. — Ни в коем случае. Я не хочу быть должной еще и тебе. Собрав Фолю в кулак и стараясь не трястись, как осиновый лист, я шагнула влево, выходя из-за внушительной фигуры кошки. Как биться с Василисой, не имея в запасе ни одного боевого заклинания, я не могла представить. Страх колотился учащенным пульсом в грудную клетку и ребра, но отступать уже некуда. Когда губы Василисы растянулись в победной ухмылке, со стороны стола раздачи донесся зычный голос, какой бывает у торговок на рынке — громкий и полновластный. «А ну, марш из моей столовой, прохиндеи! Разобьете мне хоть одну вазу? Не посмотрю ни на статус, ни на уровень. Выпарю всех! Неделю сидеть не сможете. Брысь, толочи. Слова принадлежали огромной женщине в белом сарафане с кудрявыми русыми волосами и в пышном поварском колпаке на них. Размеры женщины так велики, что стойка, за которой она стояла, уперев кулаки в бока, едва доходила ей до коленей. По столовой пролетел шепот главный повар, великанша. Женщина зыркнула из-под набрякших бровей и рявкнула. Все вон из столовой, еще разборки мне тут устроили. Студенты повскакивали, загремели стулья, и поток людей устремился к выходу. Пока я в растерянном испуге хлопала ресницами, Горисвет свет цапнул меня за руку и потащил к выходу, следом за всеми. «Рыся!» — в панике позвала я кошку. Та обернулась на меня, стремительно возвращаясь в привычный размер, и крикнула. «Иди, мне надо поесть!» Я собралась спросить, что есть призрачная кошка, но не успела, потому что общим потоком нас гори светом вынесло из столовой и понесло по коридору. «Дурдом!» — крикнула я ему. «Никто не хочет ссориться с великаншей!» — отозвался он, все еще крепко сжимая мою руку. «Давай туда!» Он указал на арочную дверь справа по коридору. И потянул меня туда. Протиснувшись сквозь толпу студентов, мы вывалились через эту дверь в один из внутренних дворов академии. Сердце колотилось, в голове кипела каша. Я наклонилась, уперев ладони в колени и выдохнула. Фу, спасибо! Что это было? Горисвет оперся спиной на дерево и вытер бурые брови. Побег от гнева главного повара, пояснил он. Великанша обожает свою столовую. Однажды какой-то студент сломал ножку стула, так она его лишила еды на неделю. Я вытаращилась. Она чокнутая? Фанатичная, — поправил рыжий. Зато готовит, сама видишь, ум отъешь. Ум отъешь. Это да. Внутренний двор усажен кленными и липами. Деревья рассадили плотно, поэтому они выросли высокими, чтобы получать больше солнца. Густые кроны накрывают плотной тенью весь двор и кустарники, возле которых расставлены лавочки. Только я собралась перевести дух на одно из них, как слева раздался уже ставший мерзким для моего слуха голос. «Здесь нам не помешают», — Горисвет свет заорал, выпучив глаза. «Вниз!» Я рухнула, распластавшись на осыпанной песком дорожке. В эту же секунду надо мной пролетел сияющий болит и врезался в спинку лавки, оставив на ней опалённый след. Я вывернула шею и крикнула Василисе, которая уже готовила в ладони новый шар. «Ты чокнулась! Это все из-за блузки?» «И из-за града! А он-то тут при чем? А нечего с ним заигрывать?» «Я и не заигрывала!» — изумилась я. «Вот и не начинай, курица! Ты могла меня убить!» Василиса оскалилась и отозвалась с ухмылкой, приподнимая колено, будто собирается сыграть в лапту. «Ну что ты? Только покалечить!» Кое-как поднявшись, я с места сиганула за лавку, в спинку которой снова врезался световой болид. «Василиса, остановись, это же просто блузка, тебя исключат!» «Меня?» — изумилась медовая блондинка и рассмеялась. «Мой отец состоит в совете Аркаима, так что и не надейся!» Сжавшись за спинкой лавки, я лихорадочно придумывала план спасения. свет спрятался за другой лавкой, хотя на него Василиса не охотилась. Но судя по тому, как самоуверенно она себя ведет, выхватить на орехи может любой прохожий. «Василиса, перестань!» — снова взмолилась я. «Ты же понимаешь, я тебе не противник!» «Понимаю», — отозвалась она, — «именно поэтому я пытаюсь донести до тебя, твердолобой, что меня нужно уважать. Заплати мне мои двести кун, курица». «Да нет у меня этих кун», — в отчаянии выпалила я и резко выпрямилась, встав из-за лавки. «Хочешь, швыряй в меня свои шары, но куны от этого у меня не появятся». Гарри Свет за соседним укрытием в ужасе выкрикнул. «Есения, спрячься! Она тебя покалечит!» «Ну и пускай!» — теряя остатки самообладания, огрызнулась я. И мое сердце снова ускорило ритм до такой степени, что загремело в ушах. «Может, тогда поймет, что не всего можно добиться силой?» «Ну давай, Василиса, жги напалмом!» «Блузка твоя чище от этого не станет, а за травмы студентки тебя накажут» я надеюсь, что на а если нет, то грош цена в вашей академии». Гнев и страх переполнили меня до краев. Смешавшись, они превратились в гремучую смесь, готовую взорваться в любой момент. В груди сердце забилось такой силой, что отдало в шею и желудок, но я не двинулась с места и прямо смотрела в глаза Василисе. «От моей решительности та окончательно пришла в бешенство». Взревев, она вскинула ладонь, крутившийся в ней световой шар сорвался и полетел в мою сторону. Я взвизгнула, моля Вселенную спасти меня от чокнутой психички. Время замедлилось, объекты застыли, листья на деревьях перестали шевелиться, горе света каменел с открытым ртом, и даже Василиса замерла в злорадном оскале. Лишь световой болит плавно, но все же двигался по воздуху ко мне испуская искры и молнии. Как это вышло, я не поняла, но из моей правой ладони вырвался зеленоватый дымок, а левая зазудела так сильно, что я потерла ладонь о ладонь. В эту же секунду между ними полыхнуло темно-зеленым, в небе громыхнуло и мир накрыло темнотой. Единственное, что осталось светиться, это песчаная тропинка, на которой я стою. Когда вдалеке показалась уже знакомая мне коронованная луна, Меня окатило морозом. «Я уснула?» — с тревогой спросила я в никуда. Гулкий голос, раздавшийся отовсюду, заставил меня съежиться и присесть. «Нет», — произнес он так низко, что у меня завибрировали внутренности. «Ты позвала, и я пришел».